Крючок. Я ответил, чтобы они не рассчитывали на меня. Он сказал, что это не приказ, а просьба. Вести беседу было трудно, так как музыка то и дело прерывалась, и даже тихо произнесенное слово могло при внезапной паузе вдруг раздаться на весь зал. Разговаривать стало легче во время антракта. Мы заперли двери ложи и уселись на ковер. не видные даже с галерки на противоположной стороне. Неясный гул голосов заглушал наши слова. Одна мысль буравила мне голову, словно пуля. К.Л.Д. Убит. Я спросил Поля о подробностях, и он ответил. Тело найдено в Грюни-Вальдзее. Вот, значит, где закончил свою жизнь Кеннет Линдсей Джонс. Всех нас ждет... какое-нибудь место смерти. Мы знаем, где родились, но не знаем, где умрём. Дома, в миле от перекрестка дорог, или на другом конце света. Не знаем, случится ли это во сне, будем ли раздавлены колёсами машины на грязном просёлке, или погибнем во время обвала в горах. Но знаем, слишком хорошо знаем, что в конце концов это произойдёт. Место. Для каждого из нас уготовано. А Грюновальдзе оказалась местом смерти КЛД. За время моей работы в разведке мы потеряли пять человек, но КЛД считался неуязвимым. Выстрел с дальней дистанции, калибр девять и три, как и в случае с Чарингтоном, прибавил Пол. Затем мы перестали говорить о Кайл Д, словно его никогда и не существовало. Поль принялся опутывать меня, и я не сопротивлялся. Я уже начинал ненавидеть его тихий голос. Мы довольны тем, как вы провели розыски военных преступников. Правда, нам не было понятно, зачем вы так законспирировались, ведь мы действуем в рамках Лондонского соглашения. Однако вы этого захотели. Что ж. «Дело ваше. Нам сообщили, что даже глава миссии «Зет» не знал, кто стоял за всеми арестами. Мы признаем, что ваш метод следует ввести в практику». Он сделал паузу, ожидая благодарности с моей стороны, но я молчал и наслаждался моим молчанием. Французская разведка уже три недели настаивает перед центром на расширении работы в Берлине. В настоящее время никто не информирован в отношении берлинских групп бывших нацистов и неонацистов больше, чем вы. Это представляет для нас огромную ценность, так же как и вы сами. Он вновь умолк, словно ожидая, что я помогу ему продолжить разговор, и я попался на удочку, не заметив опасности, пока не стало слишком поздно. отказываясь поддержать беседу, я тем самым давал ему возможность вести монолог. Его вкрадчивый голос оказывал на меня гипнотическое воздействие. Из пятнадцати арестованных военных преступников, которых вы выявили, пятеро, как вам известно, занимали важнейшие посты, и мы думаем, что недавние самоубийства генералов Фоглера, Мюнца и барона фон Таубе явились скорее результатом давления со стороны их встревоженных единомышленников, нежели угрозений совести. Он говорил о трех свидетелях обвинений, найденных убитыми, со безобразенными до неузнаваемости лицами. Их уничтожили не для того, чтобы уменьшить число свидетелей на процессах в Ганновере. В случае необходимости, как вам известно, свидетелей найдутся тысячи. К тому же у нас имеется столько доказательств и улик, что уничтожат девяносто процентов свидетелей, все равно будет вынесен обвинительный приговор. Эти трое были убиты в порядке репрессий, и мы думаем, что за ними последуют еще двенадцать, если только полиции не удастся защитить их. В общем итоге пятнадцать человек. По одному за каждого осужденного военного преступника этими убийствами они, по-видимому, хотят запугать других свидетелей, которые могли бы выступить на предстоящих процессах в Бонни и Нюрнберге. Они рассчитывают, что их террористическая тактика сделает ганноверские процессы последними. Он принялся рассказывать о 70 тысячах нацистов, бежавших в Аргентину. и проживающих в германской колонии в городе Сан-Катарини, среди которых находится и Борман, заместитель Гитлера. Но Цойсен находится здесь в Берлине. Он умолк. И вот почему. Он знал, что поймал меня на крючок. Генрих Цойсен? спросил я. Да. удощавый человек, бледное лицо, мешки под глазами, отвислая губа, покатые плечи, как у его фюрера, маленькие глазки голубые, как льдинки, голос, словно свирель на зимнюю ветру. В последний раз я видел его двадцать один год назад августовским утром, когда три сотни людей были выстроены вдоль рва, который их самих заставили выкопать. в жирной земле Брюкнервальдского леса. Птицы перестали петь, когда подъехала штабная машина СС, и из нее вышел Обергруппенфюрер Генрих Цоссен. Я видел, как он прошел позади строя голых людей, словно инспектируя их, затем повернулся и зашагал назад, а я все смотрел на него. Он был довольно молод для своего чина и кищился своей формой. Он не был душегубом. Душегуб на его месте взял бы плети из рук охранника и, чтобы повеселить нижние чины, пустил бы кровь даже из этих обескровленных тел. Брезгливо вздернул бы нос, вспомнив о том, что этих людей привезли ночью за сто тридцать миль вкрытых фургонов для скота по восемьдесят человек в каждом. Выхватил бы револьвер и первую пулю пустил бы сам, чтобы начать забаву. Нет, ничего этого Цоссен не сделал. Офицер, он считал это ниже своего достоинства. Он сделал нечто худшее.、И、я видел все. Охранник что-то крикнул, когда один из трехсот вышел из строя и направился к Obergruppenführerу. Его не пристрелили на месте, потому что Цоссен поднял руку в перчатке. заинтересованный, что хочет от него этот голый человек. Когда-то ростом тот был выше Цоссона. Еще и сейчас, хотя кости выпирали из кожи, он был широк в плечах. Эта партия узников долгие месяцы питалась одними корками, затхлой водой. Много времени прошло с тех пор, как они ели то, что можно назвать пищей. Узник, пошатываясь, приблизился к корейцу Я остановился едва держась на ногах от усилий, которые он проделал, чтобы преодолеть десять метров. Дыхание со свистом вырывалось у него изо рта, и ребра ходили под кожей, свисавшие дряблыми складками. Я слышал, как он спросил уцосса на разрешение прочитать заупокойную молитву. Обергруппенфюрер не сбил его на землю ударом кулака, задержавшись, как я ожидал. Он был офицером. Он только взглянул на часы, на мгновение задумался и покачал головой: "Ни когда". Дорога очень плохая, а я хочу поспеть в Брюкенвальд к обеду. Он подал знак штурмбанфюреру, и пулеметы открыли огонь. Генрих Цоссен. Я запомнил его. Из простого чувства чистоплотности следовало бы оставить эти воспоминания при себе, но в 1945 году в качестве главного свидетеля обвинений в трибунале я был вынужден подробно изложить этот эпизод в числе многих других. Остальные были не лучше. Впоследствии отмечалось, что за все время моих показаний, тянувшихся в общей сложности 15 недель, я держался внешне спокойно, был объективен. И лишь однажды потерял контроль над собой, рассказывая о Генрихе Цоссени. Даже теперь, двадцать один год спустя в Берлине, я был не в состоянии, придя в ресторан, открыть меню, в котором было это слово. Миттагессен, обед. Поль молчал, понимая, что пошел с казарноватуза. Цоссен находился в Берлине. Что ж. Надеюсь, вы его схватите, сказал я наконец. Поль продолжал молчать, ведя свою игру. Но думаю, что вы ошибаетесь. По слухам, он находится в Аргентине. Теперь мы заговорили оба, и я знал, он понимает, что выиграл. Его видели в Берлине неделю назад. Кто? Свидетель на процессе. Я могу поговорить с ним. Он упал с десятого этажа на следующий день после того, как сообщил нам об этом. — Олбрихт? — Да. Он мог ошибиться. Он хорошо знал Цоссена, вам это известно. — Значит, таково мое задание. — Цоссен. — Это лишь часть задания. — Итак, вы предлагаете мне взяться за это? — Да. — Знаю, что я хотел бы видеть его на скамье подсудимых. Не выйдет. Теперь их больше не вешают. Неожиданно для себя сказал я, хотя верил, что Поль говорил правду. Однако сообщите мне все сведения и не задавайте больше вопросов. Он одобрительно молчал. Я измотался, понятно. Конечно, после шести месяцев не разговаривайте со мной так, словно вы сестра милосердия. Он снова замолчал. Гул голосов под сводчатым потолком стал громче. Зрители из фойе устремились в зал. Ладно, Поль, не тяните, преканчивайте меня. Тысячи нацистов все еще проживают в Германии по фальшивым документам. Американское бюро генерала Геллена Исподвель освободило сотни офицеров СС и Вермахта, когда генерал Хойзингер продиктовал свои условия штабу НАТО. И с тех пор? Они реорганизовали германскую армию, которая является сейчас, пожалуй, самой многочисленной и хорошо вооруженной армией в Европе. Германская авиация по своим мощи в настоящее время превосходит британские вооруженные силы. Германский генеральный штаб ведет секретные, направленные против НАТО переговоры с Испанией, Португалией и африканскими странами. Им созданы базы ракет типа Земля-Земля. Множество гитлеровских офицеров вернулись к власти и пользуются влиянием, заняв ключевые позиции как в гражданской, так и в военной сферах. Они получили свои нынешние посты, несмотря на то, что их прошлая деятельность хорошо известна. В самом генеральном штабе активизируются реваншисты. Это убежденные нацисты, готовые на все, когда наступит подходящий момент, если. Вам сообщили все эти подробности в центре? – перебил я. Я не начальство, а такой же исполнитель, как и вы. Если я возьмусь, пока что еще не решил, за это задание, то не раньше, чем смогу убедиться в справедливости вашей аргументации. На это потребуется не один день. Я лично считаю, что германский генштаб способен развязать войну с тем же успехом, что и куклукс клан. Позвольте мне напомнить вам сказанные обвинителем от Соединенных Штатов на Нюрнбергском процессе слова. Германский милитаризм будет хвататься за любую возможность, которая поможет ему восстановить силы для развязывания новой войны. Нельзя начать войну без народа. Народ никогда не начинает войн. Воины всегда затевают политиканы и генералы. Десять лет назад и всего лишь десять лет назад после окончания кровопролития в честь Кессельринга был созван съезд бывших фашистских солдат. Народ протестовал, но полиция разогнала демонстрантов. Народ все еще протестует, об этом свидетельствуют хотя бы процессы, но теперь проведение процессов становится все более затруднительным. Военных преступников, признанных виновными, Больше не вешают, зато свидетели обвинения убивают. Времена меняются. Я сидел, закрыв глаза. Огни в зале погасли. Поль молчал. Он хорошо понимал, что когда желаешь убедить кого-либо, нужно делать паузы и давать собеседнику время на размышление. Все это политика. Неуверенно произнес я: "Оставьте ее себе". Он не ответил. Я не утверждаю Поль, что держу палец на пульсе истории или знаю, какое будущее ожидает человечества. Просто я чертовски устал. Вы ошиблись ложей, как я уже говорил. Поль шевельнулся, и я открыл глаза. Откуда-то он достал небольшую папку из искусственной кожи. По-видимому, он прятал ее под пиджаком, иначе я бы уже заметил ее. Он положил папку мне на колени. Это вам. Я не прикоснулся к папке. Будь проклято ваше появление, Поль. Мы. — Выделили человека, который будет прикрывать вас, — мягко произнес он. — Мне не нужно прикрытие. — А что будет, если вы окажетесь в тяжелом положении? — Я сам из него выберусь. — Знаете ли вы, какой вас ждет риск, Квиллер? — А у КЛД было прикрытие? — Да, но очень трудно уберечь человека от выстрела с дальней дистанции. — А у КЛД было прикрытие? Они разделаются со мной таким же способом, если уж до этого дойдет. Никакого прикрытия и поль. И не вздумайте прикреплять ко мне людей без моего ведома. Я предпочитаю действовать в одиночку. Запульсировала вена на ноге предвестник судорги. Я шевельнулся и папка скользнула на пол. Я оставил ее там, где она упала. Заиграла музыка. Можете положиться на двух людей, произнес Поль. Никаких людей. Один американец Фрэнк Брэнд, другой молодой немец Ланс Хэнгель. Они, пусть они оставят меня в покое. У вас есть связной, и связной мне не нужен. Ваш связной я. Тогда и вы держитесь от меня подальше. Если уж я возьмусь за это, то только на своих условиях. Они не должны были посылать этого поля ловить меня на крючок, ублюдки. Чарингтон мертв. Давай другого. Интересно, кого они найдут после меня? Шесть тяжелых месяцев и теперь опять. И только потому, что я оказался под рукой, а в их распоряжении был крючок с наживкой. Существует только один способ убедить его. Так, наверное, говорили они, стоя вокруг письменного стола в просторном лондонском кабинете, где пахло свежим лаком. И этот способ — сказать ему, что Цоссен в Берлине. И они задымили сигарами и послали за полем. Мне было безразлично, соответствовал ли истине монолог относительно возрождающегося фашизма или нет. Услышав про Цоссена, я не нуждался ни в каких других приманках. Поль зря тратил время. Начиналось судорожно, и я прополз на четвереньках обратно в ложу и сел в кресло, будто только что вернулся после антракта. Поль сделал то же самое и аккуратно оптер руки о колени. Я сидел с закрытыми глазами, размышляя. Я понимал, что сам во всем виноват. Много лет я действовал сугубо конспиративно. Как был обучен, поэтому, когда меня направили сотрудничать с Федеральной комиссией ЗЭД для выявления военных преступников и предания их суду Ганноверского трибунала, я не видел надобности вылезать на свет Божий. Иначе мое лицо за эти полгода стало бы известно всем, в том числе и людям вооруженным винтовками с телескопическим прицелом. Однако это могло бы и не заболтить меня, так как я ездил из Ганновера в Берлин и обратно с охраной в шесть человек, словно какой-нибудь премьер-министр. Но именно мои настояния на соблюдении конспирации и привели к тому, что я сам попался на крючок. После шести месяцев я знал Берлин как свои пять пальцев, как собственную физиономию, хотя сам не был известен в Берлине никому. Неудивительно, что они... Остановили свой выбор на мне. Некоторое время Поль должно быть думал, что я откажусь. Затем, поняв, что все в порядке, положил папку мне на колени. В ней, очевидно, содержалась информация, которую они могли мне предоставить: имена и фамилии, досье, разработки, указания — все собранное в архиве центра, полный и исчерпывающий анализ предстоящего поля действия. но они обратились ко мне еще и по другой причине, потому что я знал больше их. Поль, позвал я. Он сидел, сложив руки на коленях, и смотрел на сцену. Он наклонился ко мне. Дайте указание, чтобы мой телефон не прослушивался больше. Если я услышу в трубке пощелкивание. Я хочу быть уверенным, что это включилась противная сторона. Хорошо. И никакого прикрытия. Ладно. Связь как обычно. Почта и биржевые бюллетени. Приемлемо. Сцена начала заполняться действующими лицами, и музыка зазвучала громче. Я попросил у Поли его фотографию, и он протянул ее мне. Молния на папке открывалась бесшумно. Внутри находилась другая папка, черная, поменьше. Это был меморандум. Между отпечатанными на машинке строками было начертоно мое будущее, мой дальнейший образ жизни. Там ничего не говорилось о том, каким образом я могу умереть. Это был документ исключительно частного порядка. Я сунул фотографию в папку и задернул. Muori.